«Аманда! Вечеринка!» Аманда не оглядывалась через плечо и не смотрела больше на экран телефона, пока не добежала до своего крыльца. К счастью, за ее спиной никого не было, и новых сообщений тоже не было. Аманда осмелилась на секунду понадеяться, что она просто все придумала. Но когда она, наконец, преодолела лестницу и проверила телефон, все эти мерзкие и пугающие сообщения были там. Аманда все их удалила. Когда она повернула ключ, замок не издал привычный щелчок. «Зак дома?» Он и раньше уходил с собраний, где ему не хотелось быть под предлогом занятости. Войдя, она заметила, что кресло вестибюле слегка отодвинуто, словно бы от него запнулся кто-то пьяный. Зак не пил, и он не был неуклюжим. В доме царила темнота, если не считать двух горевших лампочек на верхней площадке лестницы и перед гостиной. У Аманды снова зашлось сердце. "Зак!" крикнула Аманда, подходя к лестнице. Никто не ответил. "Зак!" Раньше папа с лёгкостью вскрывал замки, и он был полон решимости. Если он хотел попасть в её дом, он без труда нашёл бы способ. "Зак!" Снова позвала она. Надо уходить. Куда ни. Чья-то рука зажала ей рот. Кожаная перчатка коснулась губ. Она ощутила её запах. Голова дёрнулась назад с такой силой, что Аманде показалось, что её шея сейчас сломается. От папы пахло мускусом, как от животного. "Спокойся", раздался хриплый шёпот. Это был отвратительный голос её папы. "Успокойся. Я тебя не обижу". Она мотала головой, пытаясь освободиться от гигантской лапищи, но он потянул её голову назад с ещё большей силой, а Мандав вскрикнула от боли. "Теперь понятно. Понятно, к чему всё идёт. В этот раз папа её просто так не отпустит". Это не какой-то случайный взломщик, который отвалил бы после того, как она выполнила бы его требования. Отец пришёл завершить начатое. Убить её. Она чувствовала ярость в его хватке, нужно как-то подать голос, закричать, и она закричала, так громко, как только могла. Она брыкалась и толкалась, но звук получился приглушённым. Он держал её крепко. Аманда с трудом могла двинуться. Эй, успокойся. Я тебя не обижу. Я тебя отпущу. Но это ложь. Аманда знала это. Она знала своего отца. Он обижал её раньше не один раз, а ещё он причинил вред единственному человеку, которого она любила, не считая матери, Кэролин. Он это сделал. Сделал. И тут она всё вспомнила. Команда пыталась укусить его за пальцы, но рука с такой силой зажимала ей рот, что она даже губы разжать не могла. А ещё этот вкус кровь. Она прокусила себе щёку, она почувствовала, как в порыве борьбы он выдрал из её уха серьёжку. Он никогда не отпустит её. Придётся его убить. Она сможет. Она ведь раньше это делала. Да, теперь она всё вспомнила. Неподвижная Кэролин под его тушей в ванной. Бритва, кровь по всему её платью из тафты цвета морской пены, как же было холодно и сыро, пока она не солась через заросли в норму за помощью. У неё горели подошвы ног, в них врезались ветки и камни. Кейс. Её словно ударило молнией. Она любила сына больше жизни. Ради него нужно было выжить, она снова убьёт его, чтобы защитить сына. Она убила бы его столько раз, сколько потребуется, всё ради Кейза. Аманда резко ударила локтем и попала папе в живот, за годы ставшей дряблым. Чёрт. Он закашлялся и слегка ослабил хватку. Аманда силой стукнула его по колену. Чёрт. Он снова на секунду отпустил её, и Аманда метнулась вперёд на несколько ступеней. Единственный путь наверх. Дорогу вниз он преграждал. Какого чёрта ты творишь? прорычал он. Всего-то нужно послушать. Его огромные ноги прямо за ней. Жар его тела с кислым запахом, Аманда почти на самом верху лестницы. Там можно уже повернуть и бежать в коридор, закрыться в спальне, вызвать полицию, сгинуть из окна у них под окном большое дерево может допрыгнет. И тут тысяча острых игл вонзилась в череп. Он схватил её за волосы, собранные в хвост, аманда снова попыталась вырваться. Она дёргалась из стороны в сторону и кричала: "Отпусти меня, мерзкая свинья!" Затем он подтолкнул её, не сильно, но этого оказалось достаточно. На верхней ступени лестницы она внезапно и неожиданно ощутила себя свободной. Аманда находилась в состоянии свободного падения. Паника набирала обороты. Аманда потянулась, чтобы за что-то уцепиться, хотя успела подумать не надо. Рука ударилась о металлический поручень, но это не замедлило падения, и тут из неё выбили дух. Аманда лежала на полу ступпени взорвались над ней и потом наступила темнота свет аманда лежала у подножия лестницы боль везде но она была жива это шанс перед глазами всё плыло что-то или кто-то на вершине лестницы с ног до головы в чёрном в маске такой огромный и высокий он загораживал свет Аманде нужно встать. Ей нужно бежать, и тогда она может. Она выживет, и в этот раз снова, ради Кейза. Аманда встала на ноги, но поскользнулась. Что это на полу? Она ударилась головой о поручень и снова сползла вниз, потом лестница, пол мокрый, тёплый и скользкий. Зрение помутилось, но она видела что-то красное по всему полу и его на вершине лестницы. Оманда снова попыталась встать. Сквозь пелену слёз она видела его на вершине лестницы. Она ощущала привкус железа. Потом она снова упала. На этот раз ударилась головой о край ступени. Нужно перестать биться головой. Кругом звёзды. Кейс. Он любил звёзды. Сколько их? Как в ту ночь, когда она неслась прочь из Сент-Коломп-Фолс, ощущая ветер в волосах живая свободная ах звёзды дальше темнота а потом